Глава девятая. Столь редкое событие, как визит Тайрона Уокера в школу, не прошло мимо внимания некоего Джимми Рикица. он же Али Мухаммед, он же Ибн Фаруди, он же Ага Акбар, он же Джимми Бритва. Джимми перекинулся парой фраз с Тайроном, затем покинул школу имени Маккольма, Кинга и Лумумбы, угнал первую попавшуюся ему незапертую машину, проехал 12 кварталов и оказался на Уолтон-Авеню. В бильярдном зале он отыскал вице-канцлера саксонских лордов и сообщил ему о том, что Тайрон, по его собственным словам, провел ночь в отеле Плаза на Манхэттене. Вице-канцлер саксонских лордов направился в бар на углу, и передал эту информацию заместителю помощника регента саксонских лордов, а тот, в свою очередь, заместителю министра войны. Вообще-то, у саксонских лордов имелся только министр войны без заместителя, но титул заместитель министра войны по единодушному решению звучал длиннее и внушительнее, чем просто министр войны. Заместитель министра войны передал сообщение помощнику канцлера саксонских лордов, которого он нашёл спящим, в выгоревшем здании прачечное самообслуживание. 25 минут спустя помощник канцлера отыскал пожизненного руководителя саксонских лордов, который спал на голом матрасе в пустующем доме. Пожизненный руководитель, вступивший в должность меньше 12 часов назад, сразу после неожиданной кончины на школьном дворе предыдущего пожизненного руководителя знал, что делать. Он встал с матраса, стряхнул с одежды все, что по ней ползало и вышел на улицу. На Уолтон-Авеню он добыл 10 центов у первого встречного, пожилого негра, 37 лет, прослужившего ночным сторожем и в данный момент возвращавшегося домой с работы. Монетка была нужна пожизненному руководителю для того, чтобы позвонить в Гарлем. «Да пребудет с вами, милость Господня!» – ответила трубка. «Ага!» – согласился пожизненный руководитель. «Я узнал, где Ага, обрадовался преподобный Джессайя Уотсон. «И где?» «В отеле Плаза, в центре». «Отлично», — сказал Уотсон. «Ты знаешь, что делать». «Знаю». «Хорошо. Возьми с собой лучших людей». «Все мои люди — лучшие люди. Нет только Бобо Пекинеса. Он все еще в Ньюарке. «Только не перепутай ничего», — напутствовал его Уотсон. «Не, не перепутаю». пожизненный руководитель саксонских лордов Повесил трубку телефона автомата в маленькой кондитерской. А потом, поскольку был пожизненным руководителем, а руководители должны показывать свою власть, вырвал трубку вместе со шнуром из корпуса телефона. Посмеиваясь, он вышел из лавки и направился собирать команду из своих самых-самых лучших людей.